Глава 5. Безопасное место. Придумать собрать всех в одном месте оказалось куда проще, чем осуществить задуманное. Проблемы у Адриана Малины возникли даже с покладистым Хвьером Игнасио. Маклер из Асуны был на каком-то объекте в горах, и связь с ним оборвалась после первой же реплики адвоката. Малина искренне надеялся, что успел сказать всё, что нужно. Наверное, так и было. Хавьер Игнасио прислал СМСку, что будет на месте в назначенный час. От Селосара, уже принявшего обеденную дозу спиртного, пришлось выслушать немалое количество колкостей в его обычной грубой манере. Юноша из Америки согласился тоже неохотно, поскольку ждал из Севильи новостей об отце, который вроде почувствовал себя лучше и собирался приехать в Санта-Монику. Нашёлся человек на отказ, отказавшийся и идти куда-либо вообще, даже ради собственной безопасности. "Эстебан, я не знаю, что с ней делать", беспомощно жаловался по телефону адвокат. "Она послала меня в задницу к чёрту, и это было самое вежливое из того, что мне пришлось от неё выслушать". "Ничего, Адриан", успокоил его комиссар. "Я как раз освободился". Жди меня у дома Мареда. Попробуем убедить её вместе. Спустя минут 15 Эстебан Ленара вместе с юристом Адрианой Малиной стояли перед гордо восседающей на своём трёхногом полосатом стуле Анной Мареда. Донья Анна, заговорил комиссар, старательно вкладывая в каждое слово максимум искренности и уважения. Я буду с вами откровенен настолько, насколько мне это позволено богом воспитанием и природой Ленарис подробно ничего не утаивая рассказал какую версию они выстроили вместе с мэром насчёт Рикардо Нуньеза вы сошли с ума как и следовало ожидать ответила слепая я не вижу ваших фактов и не вижу ваших доказательств но я вижу на что способен человек и на что нет Рикардо пытался меня убить. Да скорее отец Паскуале уговорит Ватикан отдать в свою базилику мощи Петра, чем я поверю в это. Ленарос не сдавался. Любовь перерастает в ненависть, вы сами это знаете. Ноньес хотел получить ваши деньги, женившись на вас, но вы отказали, упомянув, что он и так их получит после вашей смерти. После этого произошло покушение на вас с отравленным вином, но как только Рикардо понял, что это не поможет, так как объявились новые претенденты на клад, он переключился на них, и трое из них уже мертвы. Донья Анна, я не имею права оставить вас тут, незрячую без охраны, в то время, когда соискатели сокровища умирают каждый день. Кроме того, это вызовет ненужные подозрения у них же. Полевать мне на них, воскликнула старуха. А вы подумайте не только о себе, донья Анна, неожиданно сказал молчавший до этого Малина. Что? Слепая Карина удивилась такому повороту. Подобный упрёк в свой адрес она вообще слышала впервые. Малина наклонился к Анне, И взял в своей ладони её руку. Весь город знает вас как мудрую, полную добра и сострадания к чужим заботам женщину, произнёс юрист. Разве не правильно будет по отношению к тому же Рикардо не отмахнуться от подозрений и обвинений, даже самых нелепых, а добросовестно их проверить и опровергнуть? Разветь малейшие сомнения. Чего бояться, если он на самом деле такой, каким вы его знаете? Подумайте о нём, донья Анна, не о себе. Старуха сопела, порываясь ответить что-нибудь едкое, но ничего против такой аргументации ей на ум не пришло. Чёрт с вами, сдалась она. Визите меня куда хотите. Ох, если б мне сейчас подруку попался этот польский придурок, сделавшая из меня на старости лет лепрекона с горшком золота я бы его прикончила ещё раз прости меня святая моника дело марии бедной девочки не выучившей испанский который достался в братья такой дегенерат усадив анну в машину к малине комиссар достал телефон эмилио ты ещё не освободился Заканчиваю, Стебан. Вы уже в сборе? Через 5 минут Адриан привезёт на место Анну. Остальные должны быть уже там. А ты? Я заскочу в комиссариат. Мне надо отправить бумаги в Севилью и сразу к вам. В участке Ленары спобыстрому разобрался с самыми необходимыми, нетерпищими отлагательства вопросами, и взволив на терпеливые плечи Серхио Бунимары всё остальное. вышел на улицу чтобы как и обещала отправиться в мэрию в которой его уже должны были заждаться машина эмилио артеги которой не было когда комиссар подъезжал к участку уже стояла тут очевидно он только что прибыл сам артега возился внутри салона неуклюже отстёгиваясь от ремня безопасности комиссар махнул рукой они увидели друг друга Артега, справившись с ремнями, покинул машину и встал на месте, дожидаясь, пока товарищ дойдёт до него. "Ну что, все на месте?" крикнул мэр. Элинарс хотел ответить, но тут зазвонил его телефон. "Алло, Стебан. Я не могу дозвониться до Артеги", зазвучал в трубке немного нервный голос Малины. И так и не нашёл Хавьера и Игнасио. "Эмилио, рядом со мной Адриан, не беспокойся". ответил комиссар Как настроение Все спрашивают о вас и о том, что всё это значит Одну минуту Линарес хлопнул мэра по плечу и направился к входу в мэрию Пойдём нас все ждут Артега засименил за комиссаром который продолжал выслушивать Малину Саласар, кажется, снова выпил Грубит, жаловался адвокат. Да и остальные как на иголках. Что мне им сказать? Ничего. Мы уже заходим в здание. Последнее слово Линарыса поглотил страшный грохот. Мощный взрыв, выбивший стёкла во всей мэрии в окнах окрестных домов, раздался со второго этажа, как раз в том месте, где располагался кабинет Артеги. Из оконных проёмов вырывались беловато-серые клубы разбитой в пыль штукатурки. Спустя мгновение сквозь снег засветились оранжевые языки пламени. Комиссар и мэр, поваленные ударной волной на брусчатку городской площади, пытались подняться. "Эмиль, ты в порядке?" прокричал полицейский, но собственного голоса не услышал. Оба его уха были заложены. "Что это? Что это было, Стебан?" заграла шеломлённый Артега. Комиссар встал на ноги. Взгляд его был прикован к окнам, в которых пылало пламя. Он добрался до них. Добрался до всех сразу, и я сам ему помог, старый тупой осёл. Из дверей главного входа, кашляя от едкого дыма, на карачках выпал охранник Филиппы. Филиппе, «Филиппе мэрским комиссарам бросились старику на помощь. Что случилось? Тряс Артега дежурного за ворот кителя. Что там произошло, Филиппы? Это Рикардо Нуньес? Это аптекарь, он был тут, отвечай. Какой ещё Рикардо, сеньор мэр? Кашляя произнёс Филиппы с раздражением. Сегодня тут никого, кроме вас и Фернандес, не было. Воскресенье же. Что значит никого? Ты выжил из ума, Амалина? А, а доньья она, остальные проходимцы. Я не понимаю, о чём вы говорите, синьор мэр. Вдруг, видимо, уши успело немного отпустить, Элинарас услышал тревожно зовущий его голос. Голос шёл из трубки, которую комиссар так и держал в руке, и принадлежал всё тому же Малине. Алло, алло, орал юрист что было мочи. Что у вас произошло? Эстебан, ты меня слышишь? Комиссар перевёл взгляд с телефона на мэрию. Из окон второго этажа которой вовсю валил густой дым. И ему было ясно одно: по непонятной причине Адриан Малина находится сейчас не там. "Да, я слышу тебя, Адриан", произнёс Линарес и с трудом сглотнул слюну. "Ты где?" "Как где? Что за вопрос?" У Филиппе Ты же сам попросил собрать там всех. Я понял, комиссар едва не рассмеялся в нервном приступе. Я понял тебя. Не расходитесь. Всё-таки нервы взяли своё. Прикрыв трубку рукой, полицейский расхохотался на всю улицу. Стэбан с беспокойством спросил Артега: "С тобой всё хорошо? Кто это звонит?" Комиссар продолжал хохотать. при этом в его смехе слышалось облегчение или даже что-то похожее на счастье они а не у Филиппа понимаешь у Филиппа повторил линарес махнув рукой в сторону центра города малина собрал всех там так называлась таверна лучшая из тех, что были в городе адвокат малина неправильно истолковал слова линареса И отвёз всех, кого ему поручили собрать туда. Тракторщик Филипп, естественно, не протестовал и гостеприимно всех принял. Но почему? Как? Лицо мэра успело перепачкаться сажей и выглядело комически нелепым. Он не так меня понял, продолжал хохотать комиссар, вытирая слёзы. О, боже мой! Наконец дошло и до Артеги. Господи, какое счастье! Какое же это счастье! Мэр также рассмеялся, ликуя по поводу спасительного недоразумения. Одышавшись, комиссар завершил наконец телефонный разговор. Сидите у Филиппы, Адриан. Никому ничего не говори. Просто запритесь и отмечайте там свой второй день рождения. Что? Я тебя не понимаю. Я объясню позже. Ни в коем случае не двигайтесь с места. Здравствуйте, прозвучал вдруг знакомый робкий голос. Комиссары мэра обернулись и увидели Хавьера и Игнасио. Лицо его было бледным, как лист бумаги, а в глазах застыл страх. Что случилось? Это что, был взрыв? Дрожащий палец маклера показал на мэрию. Почему вы тут, Хавьер? задал вопрос комиссар. Синьор Малина попросил прийти на собрание, объяснил Хавьер. А потом связь оборвалась. Так что, они все там? И он снова в ужасе показал на мэрию. Нет, слава богу, ответил комиссар. Расскажите подробнее, где вы были? На встрече с клиентом? Я старался вернуться вовремя, но у меня не вышло. А что за клиент? спросил Ленарс. Знайте вы, обязаны ему жизнью. Да мы даже не встретились, ответил Игнасио. У него изменились планы и всё отменилось. Напрасно съездил. Больше Хавьер Игнасио ничего рассказать не успел. О, матери божья! Исабель Фернандес, как большой чёрный клубы дыма, выплыла из-за поворота. Что произошло? А ведь там же могла находиться и я, с кем-то из моих ангелочков. С вами всё в порядке, господин мэр. Сеньор комисар. Всё обошлось, Фернандес успокоила Артега подчиненную. Эстебан, как ты думаешь, это тоже сделал аптекарь? Не знаю. А вы говорите о Рикардо Нуньезе? Удивлённо переспросила Фернандес: "Я его сегодня видела?" "Что? Я всё забывала сказать. Во-первых, он заходил ещё, когда у нас было собрание, и я выходила набрать воды. Рикардо сидел в приёмной, хотел заполнить бумаги на городскую субсидию. Вы, наверное, знаете, дела у него идут не очень. Всевидящее око!" Криком перебил её мэр, обращаясь к комиссару. Анна не врала. Она ничего ему не говорила. Сразу же понял его Ленарес. Вот откуда он был в курсе всего, что происходит с складом. Подожди. Но ты сказала, что видела его сегодня. Опомнился Артега. Когда? Да только что. Шёл в сторону своей аптеки, я поздоровалась. Но вы же его знаете, не ответил, только шагу прибавил, словно за ним кто гонится. Так что тут случилось, вы так и не сказали. Объяснять Фернандо, что случилось, никто не стал. Было не до этого. Комиссар отдавал срочные распоряжения, как можно быстрее оцепить квартал вокруг дома аптекаря и задержать его любой ценой.